В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 12. Промежуточная цель. Повышение силы, конечно же, приносит радость. Но это продлилось недолго. Яруаши очень быстро успокоился, ведь он прекрасно понимает, что хотя в формулировке Токубецу Джоунин присутствует слово «Джоунин», но между ними есть огромная разница. Поскольку способности токубицу Джоунина недостаточно сбалансированы во всех аспектах, для становления истинным Джоунином его шансы на выживание в хаотичной войне гораздо ниже, чем у всесторонне развитого и готового к любым ситуациям Джоунина. «Мне по-прежнему не хватает выносливости», — Яруаши задумался. «У него нет родословной Узумаки или запечатанного в животе Биджо», На самом деле, его объём чакры в данный момент достигает всего лишь уровня элитного генина. До уровня джоунина ещё долгий путь. а физической выносливости излишне говорить. Его телу всего 10 лет. И не стоит забывать, что в состоянии ускорения повышается и скорость расхода выносливости. Если я ещё изучу Ихачимон тонко, то вообще буду не способен вести продолжительную борьбу. Думая об этом, Ируаши ощутила разочарование. Похоже, до момента получения тела Мудреца, физическая выносливость и объём чакры всегда будут его слабым местом, и в данный момент вопрос его получения не может быть даже рассмотрен. Однако, если подумать об этом, пока сила, извергаемая в короткий промежуток времени, достаточно велика, недостаток выносливости минату, способный уничтожать десятки джиунинов в мгновение ока, даже если его объём чакры ограничен, это не помешало имени Жёлтой Вспышки потрясти весь мир Шиноби. Похоже, в ближайшем будущем моим боевым стилем будет мгновенное убийство противника. И Руаши задумчиво пробромотал. Неважно, является ли выносливость его слабым местом, в любом случае, нужно начать практику Хочимон Тонко, сочетая открытие врат с ускорением времени. Неважно, является ли выносливость его слабым местом, в любом случае, нужно начать практику Хочимон Тонко. Сочетая открытие врат с ускорением времени, он действительно будет обладать способностью завершить битву в одно мгновение. Когда скорость находится на запредельном уровне, какое вообще дело до выносливости? Битва будет закончена быстро. Теперь в нормальном состоянии я должен быть на уровне элитного Чаунина, а в состоянии тройного ускорения на уровне токупица Джоунина. Есть три направления для следующего шага вперёд. Яруаши погрузилась в задумчивость. Первым направлением было просто пошаговое улучшение, усиленная тренировка чакры и использование ускорения времени для обеспечения ускоренного роста тела. Когда фактический возраст физического тела достигнет примерно 13 лет, он будет обладать объемом чакры и физической выносливостью близким к уровню джоунина. Изучив несколько хороших ниндзюцу, он будет обладать силой обычного джоунина в нормальном состоянии. Вторым направлением было продолжение практики кинзюцу-хатаки. Освоив второй этап кинзюцу-хатаки, даже с учётом нехватки физической выносливости и объёма чакры, он сможет достигнуть уровня джоунина. А третьим направлением, конечно же, является хачимон тонко. Лучше всего, конечно же, параллельно продвигаться во всех направлениях. Яруаши принял решение... Для обычного шиноби было бы правильным выбором сконцентрироваться на одном направлении, потому что у них просто бы не хватило времени на тренировку сразу всех направлений. Подобная жадность приведёт только к тому, что шиноби не достигнет значительного прогресса ни в одном из направлений, а общее улучшение силы, естественно, будет мизерным. Но Яруаши отличается. Способность ускорения времени позволяет ему уделять тренировкам гораздо больше времени. Если в будущем способность продолжит улучшаться, то он сможет входить в состояние четырёхкратного и даже пятикратного ускорения. Таким образом, он полностью квалифицирован, чтобы взяться за все три направления одновременно. Стоит поставить промежуточную цель. Я должен достичь уровня Джунина в течение полугода. Ируаши крепко сжал кулак и вздохнул. Джоунин. Его целью было достижение уровня Джоунина в нормальном состоянии. Обладая такой силой и войдя в состояние трёхкратного или даже четырёхкратного ускорения времени, он смог бы как Минато нарезать Джоунина пачками, словно овощи. Только достигнув этого уровня, он будет способен обеспечить своё выживание во время Третьей Мировой Войны Шиноби, сильно снижая риск быть убитым из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Завершив тренировку, Яруаши пошёл домой. Похоже, обстановка накаливается. Если сравнивать с предыдущими днями, то можно заметить, что на улицах Канохи присутствует заметно больше патрулирующих шиноби, И это только на видимой стороне. Анбу, скорее всего, ведут пристальное наблюдение за каждым уголком Канохи в поисках разведчиков вражеских деревень. В этот момент Ируаши ощутил, что за ним наблюдают. Вскоре это чувство исчезло. Похоже, его тоже проверял один из Анбу. Это чувство, естественно, было очень неприятным, но во время напряженного предвоенного периода это неизбежно. Каждая деревня, конечно же, посылает разведчиков в попытке выведать как можно больше информации о другой стороне. Из-за ускорения времени Яруаши есть намного чаще обычных людей и запасы холодильника расходуются довольно быстро. Их приходится пополнять каждый день или два, поэтому по пути домой он решил заглянуть на улицу, где продаются разнообразные продукты, планируя пополнить свои запасы. Но, сделав несколько шагов, из ближайшей лавки до его ушей донёсся немного знакомый голос. Яруаши повернул голову и увидел знакомую, фиграющую в руке сумку, и спорящую с владельцем лавки говядины. «Что? Говядина подорожала на 450, рё! Это слишком дорого!» Май туда и жаловался на повышение цен. Хозяин лавки беспомощно развёл руками. Не то чтобы я старался больше заработать, просто цена закупки растёт. Под влиянием напряжённой ситуации между деревнями Шиноби, цены на продукты, конечно же, начали расти. Хотя сама коноха довольно стабильна, но напряжённая ситуация повлияла на каналы, по которым они закупают разнообразные продукты и материалы. Из-за опасности нападения вражеских деревень караванам требуется гораздо большее количество шиноби для сопровождения, что естественно приводит к значительному повышению цен. И "Это слишком туго", Майтодай схватился за волосы, чувствуя головную боль. Он обычный генин и не может найти людей для объединения в команду, так что есть очень мало заданий, которые он может получить. Рост цен, конечно же, очень сильно ударил по Майту Даю. Его сын Гай сейчас находится на стадии активного роста и развития. Для него обязательно как минимум одна порция мяса в день. Немного поколебавшись, Майту Дай всё же купил кусок говядины, но уменьшил его вес, размышляя о том, что без проблем поест поменьше. «Это действительно тяжёлая ситуация для Шиноби». Яруаши пробромотал, блюдая за тем, как Май туда и покупает мясо. У него всё в полном порядке в этом плане. Хотя Сакума умер, но он оставил довольно солидное наследство, которого вполне достаточно, чтобы обеспечить двум сыновьям несколько лет безбедной жизни. Вдобавок, Какаши уже продвинулся до Чунина и стал самодостаточным. Майту Дай способен открыть 8 врат, которых достаточно для полного сокрушения семей мечников тумана. Тогда что будет, если он откроет семь врат? Разве достижение уровня Джоунина не должно быть плёвым делом? Но Майту Дай практически никогда не выполняет боевые задания, занимаясь поиском потерянных кошек и тому подобным. У него просто нет возможности сиять. Поэтому люди ка никогда не знали настоящего Майто-Дая. Немного задумавшись, Яруаши приобрёл несколько продуктов и вернулся домой. Быстро поев, он сразу же покинул дом и отправился на поиски Майто-Дая.